Глава 15. «Стоп! Что-то с артефактом-регистратором!» «Что с ним?» Профессор сердито свел брови. «Опять не зарядили?» «Да что за команда у нас такая? Ничего не могут сделать как следует!» «Нет, господин профессор, артефакт заряжен. Он показывает, что в субъект исследования влилось столько магической энергии, что магические накопители парня должны были бы уже лопнуть от переизбытка. Он должен выгореть. Такого не может быть!» «Да?» Профессор с интересом воззрился на светящийся красным светом артефакт и недоверчиво помотал головой. «И в самом деле у него уже пошел оттенок переизбытка. Я впервые за мою практику наблюдаю такой эффект. Продолжайте, не останавливайте. Господин Ольгар, что вы чувствуете? Каковы ваши ощущения?» «Коленка зудит». Недовольно бурчуя. «И в туалет хочется. Профессор, еще долго?» «Потерпите минут десять». Нетерпеливо отмахивается большеголовый, взгляд которого прикован к артефакту на столике у стены кабинета. «Тут такое происходит, такое?» «Хватит!» — вмешивается судья. «Отключайте соковыжималку. Вы уже наделали дел. Парень чуть в могилу не попал. Я сказал, отключайте. Достаточно. Даже мне уже не по себе. Кожа зудит. А каково ему в фокусе магии? Имейте совесть!» «Про совесть это оно на совершенно напрасно». Профессор и его клика совесть поимели давным-давно, и она скончалась в непередаваемых муках. Ну, нет у них совести, ни на грош. Когда дело касается научных открытий, эти маньяки готовы расчленить и препарировать любого, кто бы не попал своим под руку. «Это же для пользы дела, это же для науки, надо понимать, Родина тебя не забудет!» «Если я что-то и вынес из своей предыдущей жизни...» то это четкое понимание того, что Родина тебя забудет при первой же возможности. Наказать невиновных, наградить непричастных – вот главный принцип любого государства, в какой бы точке мира оно ни находилось. Жаполизы и подхалимы увешиваются наградами, получают посты и премии, а работяги вроде меня пашут, чтобы обеспечить безбедное существование тех, кто пошустрее. А потому ты должен заботиться о себе сам, или никто о тебе не подумает». Цинично, но правда. Истина, которую можно назвать аксиомой. «Одевайся, Эдвард!» — командует Содия. Я сползаю со своего скорбного ложа, чувствую что-то вроде... «Да, точно! Как если бы у меня переполнился мочевой пузырь!» «Вообще-то он и в самом деле переполнился. Ну ладно, это другое. Кожа слегка горит, как после двух часов на ярком солнце Крымского пляжа. И я помню это ощущение». «Так бывает, когда ты полон магией, и тебе срочно нужно ее сбросить. Только вот как?» «Госпожа профессор!» Хриплым, каркающим голосом говорю я. «Если сейчас не сброшу магию, то быстро!» Командует она и дергает меня в угол комнаты, не дав надеть штаны. «Руки на артефакт, скорее! Ну, передавай!» М «Да, как в туалет сходил!» «Облегчение, будто после истязания тремя литрами выпитого пива, когда едва не напустил в штаны!» Сродни оргазму, да. Есть. Отчитываюсь своей работодательнице. Готово. Запястьем вытираю с из испарину, ища взглядом комзол, в кармане которого лежит платок. Отучили меня от дурных манер. Не чавкать за едой, пользоваться столовыми приборами, не сморкаться, сжимая ноздрю, вытирать пот только платком. Можно сказать, вбили в подсознание, и теперь я уже автоматически делаю то, чего от меня требовали 10 лет. Глупое умение. На кой черт убийца знать, какой вилкой есть морепродукты, а какое мясо? И кому какое дело до моих манер? А вот падишь ты, научили. Да так, что теперь без этого не могу обойтись. Итак, что мы имеем? Какой делаем вывод? Глубокомысленно спрашивает Соди, наблюдая за тем, как я прыгаю на одной ноге, натягивая на себя штаны. Судя по всему, резервуары пациента целы. Однако воспользоваться ими он не может. Что это означает? Выжжены каналы вывода магической силы. Уверенно отвечает коллега Десамбль. Накопители принимают энергию, и она там застревает, не имея выхода. Вывод? Очень похоже на то, что хм, есть шанс на восстановление каналов. Если накопители не разрушены, каналы начинают прорастать, и... Да, он может восстановить способности. Пока что в его ауре, как видите, нет линии магии. Но кто знает, это ведь не простой маг. Был. Черный маг. А что мы знаем о черных? Ничего. Будем наблюдать, будем давать ему снадобие для восстановления магического равновесия, будем терзать носоковыжималки, и, надеюсь, в один прекрасный момент его каналы все-таки прорастут. Или не прорастут. Или не прорастут. Кто может дать гарантию? Если бы найти способ восстановить эти каналы. Но зачем мечтать о несбыточном? Один факт того, что парень сумел сохранить свои магические резервуары, Уже приводит в изумление. Да еще и каков объем этих резервуаров. У него раз в пять больше объем, чем у любого из нас. И похоже, что резервуары продолжают развиваться. В прошлый раз объем закачанной энергии был не столь впечатляющим. То есть объем увеличился в несколько раз. Ты уверен? Да, господин. Вот записка. Как видите, тут все ясно сказано. Мужчина берет в руки испачканный сажей листок желтоватой бумаги, читает. «Это была хорошая попытка, мы ее оценили. Думаю, соратник, ты не будешь в обиде. За все нужно платить». Мужчина задумывается, лицо его искажается гримасой злобы. «Я весь приказал убить лекаря. Почему не сделано?» «Он исчез, господин. Мы не успели. Видимо, почувствовал опасность. Исчезла и его семья». Никто не знает, где он находится. А если они сейчас готовят лекаря к тому, чтобы он предстал перед императором? Будем отказываться. Даже если они его напоят с сывороткой правды, станем стоять на своем. Оговор. А что еще остается? Расследовали исчезновение лекаря. Кто его увез, известно? Нет. Видели экипаж каких-то людей, но кто это был, соседи не знают. Как будем отвечать на это нападение, господин? «Если мы спустим им с рук, покажем, что слабы, что нас можно безнаказанно <сих> обижать. Мы должны дать ответ. Сожгите их поместье. Какое-нибудь из них. Городское». Мужчина хищно наклонился вперед. «И... убейте кого-нибудь из приближенных Ассан». «Оставить записку?» «Не нужно. Они и так знают, что это ответ». «Записка? Какая записка?» Мужчина лет 60 на вид, ухоженный, с чисто выбритым холеным лицом, мрачно посмотрел на своего секретаря. «Подбросили записку на место пожара. Из нее следует, что это сделали Эгель». «Эгель...» «Ну что ж, я не зря готовил вас к неприятностям. Они у меня вот уже где сидят». Похлопал по затылку, скривил лицо в гримасе ненависти. «Что в записке?» Вы заслужили. Пора ответить за ваши козни. И освободите свое место людям, которые разбираются в политике гораздо лучше, чем вы, идиоты. Идиоты? Это ведь Сенхер на заседании совета назвал меня идиотом. Мерзавец. Негодяй. Подлец. Тут дальше еще есть, невозмутимо сказал секретарь. Написано, а подлец — это ты. Точно, это он. Это синхер Выдохнул мужчина, и пальцы его правой руки сжались в кулак. Город охвачен беспорядками. Два самых могущественных клана режут, жгут, убивают друг друга. В город подтянулись наемники со всех сторон, кланы нанимают бойцов. Собственно говоря, у каждого из кланов имеется своя маленькая армия. Но именно что маленькая, с ней нельзя победить быстро и без потерь. Войну выигрывают большие батальоны, а не герои-одиночки. Вот развязать ее хватит и одного героя, жалкого бастарда, у которого нет даже собственного дома. Кстати, до сих пор не выяснил, а куда же делось поместье моей матери и принадлежащие ей земли? Все, кого я об этом спрашивал, отмалчивались, переводя разговор на другое, из чего можно сделать вывод, что все мое унаследованное добро прямиком отправилось в закрома Родины, то бишь в казну. Мы сидим в поместье Содии, только Кирии нет. За ней прислали экипаж, и она уехала к мужу. Ее муж, как оказалось, один из крупных чиновников магистратуры, что-то вроде заместителя мэра, если по земным понятиям. Имеет какое-то отношение к финансам города, так что чин достаточно важный. Зачем ему жена, которая гуляет направо и налево, не представляю. Впрочем, на земле полно таких мужей, которые наслаждаются изменами жен, так что... Глупо рассуждать о том, чего не знаешь. Может, их устраивает такая жизнь, и Кирия после своих похождений рассказывает мужу о том, что с ней сделали, в подробностях, смакуя самые интересные моменты. Черт с ними, извращенцами. Главное, чтобы наши секреты не выдала. Но тут я, в общем-то, спокоен. Судья сказала, что Кирия никогда не сделает ничего во вред ей, а значит и мне. Сожжены три поместья, убито порядка 300 бойцов. К городу стягиваются регулярные части из ганомских казарм. Император призвал враждующие кланы к порядку, но результата пока нет. Сегодня по клану Ассан был нанесен удар боевыми магами, по предварительной информации погиб глава клана. Командование перешло в руки старшего сына. Поместье на окраине города полностью уничтожено, вместо него теперь оплавленные руины. Так вот что это было, догадался я. Помнишь, утром тряхнуло. «Интересно, что они там применили?» «Неинтересно». Отмахнулась Содия, глядя на докладчика, пожилого мужчину, бывшего солдата, судя по наружности. «Выправка, шрамы, вояк видишь сразу». «Артефакт-накопитель, который разрядился прямо в поместье. Изменили структуру, накачали энергией, доставили в поместье, и вот результат. Скажи, Гест, точно глава клана погиб?» «Госпожа, все, что я знаю, я уже сказал». — Предположительно, глава клана был в этом поместье с женами, наложницами и несколькими детьми. Остался только старший сын. Вот он теперь всем и правит. В момент удара он находился далеко от места сражения, вел отряд на помощь отцу. Сейчас он осаждает поместье клана Эгель. — Я оставил там наблюдателей, по результатам вам сообщат. — Выяснил, с чего началось. Кто первый ударил? — Говорят, госпожа, что ударили одновременно. И кто был первым, неизвестно. Каждая сторона обвиняет другую в нападении. Людей перебили, кучу. Давно такой масштабной свары не было. Обычно кланы договариваются, а тут как с цепи сорвались. У тех и у других вначале были убиты приближенные, управляющий, конюшей, еще несколько человек, вплоть до начальника охраны. Потом принялись за родственников. И тогда уже перешли к боевым магам. У них свои маги были, а еще наняли со стороны. «И тогда детские игры закончились!» Будто, подтверждая слова мужчины, где-то далеко жахнуло, будто упал самолет с полным боезапасом. Я встал со стула, подошел к окну, вдали поднимался грибовидный столб дыма. А еще через несколько секунд пришла волна. Дом тряхнуло, люстра закачалась, со стены упала картина, изображавшая что-то вроде пейзажа Шишкина, с деревьями, ручейками, коровками. Из-за картины к голопам побежали мухоловки, точно такие же, как и на земле. Многоногие твари, страшные на вид, но очень полезные в домашнем хозяйстве, ибо ловят мух, тараканов, клопов и всяческую такую тварь. Здесь к этим многоножкам относятся очень хорошо, считая их посланцами богов, заботящимися об удобстве людей. В принципе, по большому счету, так оно и есть. «Ух ты ж!» — вскочило с места Содия. «Они там что, полоумели? Артефактами разбрасываются?» «Там уже не артефактами пахнет!» — выдохнула Кирия, широким шагом вошедшая в комнату. «Это концентрированный удар как минимум пяти боевых магов, но, скорее всего, десяти, с применением усилителей магии. Там на 300 шагов вокруг поплавилось!» «Откуда знаешь, ну, что поплавилось?» — Судя обернулась к подруге. а то я не знаю!» — фыркнул Кирия. «Видела такое? Это магия огня. Муж сказал, что Ассаны притащили с собой несколько огневиков». «Бешеные деньги отдали. Так что и гелий больше нет. И Асанов тоже». «А почему Асанов нет?» – удивился я. «Огневики-то его люди. Сожгли гелий, да и пошли пиво пить». «Хм, как просто все у тебя!» – снова фыркнула волшебница. «О, мой юный и очень сладкий друг! Во-первых, использовать боевых магов против советника императора нельзя. Вся эта война – суть безобразия и беззаконная. Их конфликт должен был разбирать император, и только так» а эти придурки устроили настоящую войну с использованием тяжелого оружия и массового поражения, то есть боевых магов. Интересно, сколько они им отвалили, чтобы те решились пойти на такое? По миллиону, не меньше. За миллион-то... Ладно, не о том речь. Насколько знаю, от императора приезжали гонцы с требованием прекратить бесчинство, но они не послушали. С каждой стороны уже погибли родственники головы кланов, так что они отказались отступить». В любом случае, эти главы, скорее всего, были бы отстранены от императора, оштрафованы и сосланы куда подальше, в провинцию. К тому дело и шло. Зря, что ли, вызывали тяжелых латников и военных магов. Это мне муж рассказал. А еще сказал, что все очень подозрительно. Главы дважды пытались пойти на переговоры, но в этот самый момент что-нибудь и случалось. У одного убили среднего сына, у другого загорелось поместье, в котором он находился. Точно так же, как и в самом начале войны. Ходят слухи, что задействована третья сила. Может, из самой верхушки, из окружения императора. Или сам. кто Тот-то в первые дни беспорядков не реагировал на происходящее. Будто смотрел, чем все закончится. И только потом уже вызвали пехоту из казарм. — А стражники? Почему стражники не пресекли это безобразие, как ты говоришь? — спросил я удивленно. — Они же вроде поставлены смотреть за порядком. Или только мзду умеют собирать? «Ну что ты несешь, мальчик?» Сердится Кири, и Соди укоризина на нее смотрит. «Ты же из провинции, не знаешь. Когда начинаются массовые беспорядки, стражи сразу прячется их бьют в первую очередь. Они ничего не могут противопоставить толпе. Тут нужны регулярные войска, способные противостоять превосходящим силам противника. Их этому учат, воевать против разрозненных толп дикарей, против нерегулярных сил мятежников. Ну и против таких, как они, регуляров». Так что не рассчитывай на стражу. Их работа — пресекать мелкие преступления, следить за тем, чтобы пьяные не приставали к честным горожанам и, да, собирать пошлину на въезде в город. Это, кстати, один из основных денежных ручейков, питающих финансовую реку столицы. Надо же на что-то содержать. Ту же стражу, ремонтировать дороги, содержать в порядке водопровод, ну и так далее. Верь ей. Улыбается Соди. Ее муж именно этим и занимается. Кирея. Все хотел спросить. Нерешительно начинаю я. А ты вообще на какие деньги живешь? Где их берешь? Ты же вроде не служишь. Все маги всегда на службе. Усмехается женщина, усаживается за стол. Призовет император, и пойдем воевать за страну. А что касается моей жизни... Кирея ехидно посмотрела на меня, мол, какого хрена тебе нужно? Какое твое дело, где я деньги беру? В тумбочке. Кто в тумбочку кладет? Я? а где ты берешь, ну и так далее. Но ответила. — Во-первых, наследство, как, кстати, у твоей подружки, кивает на недовольную содию, родня оставила. Во-вторых, а муж-то на что? Имеешь доступ к телу красивой женщины — содержи ее. Делай так, чтобы ей на все хватало. Ну и <смех> я же все-таки маг-стихийник. Могу облака пригнать, дождь устроить. Могу и разогнать тучи. По молодости подрабатывала, чисто из удовольствия. Сейчас уже нет. Зачем? Если только подружбе помогаю знакомым. Денег мне хватает. Грозу могу устроить, когда сверкают молнии, это так красиво. Помнишь, Соди, какую грозу я устроила лет... Давно это было. На день рождения Синхара. Ну, того, из гвардии. Да помню я, помню. Суди иронически усмехнулась. Ты тогда напилась так, что разнесла молниями две беседки и сожгла карету уважаемого судьи. Решила, что молнии, которые бьют в землю прямо перед гостями, это очень красиво и весело. Жену судьи унесли на руках. Ко всему прочему, она еще и обделалась от страха. И сам судья после случившегося подал на тебя жалобу в гильдии и даже самому императору. Хм, нашла что вспомнить. Слегка сконфузилась волшебница. И у самых лучших бывают ошибки. Зато император сказал, что если понадобится, я могу молниями сбить даже драконов. Кстати, слышали, что говорят в народе? У нас в канализации завелось чудовище. — Опять? — притворно ужаснулась хозяйка дома. — То крысы размером с корову, то живые мертвецы, которые питаются девственницами, то змея с глазами с тележное колесо. Эти горожане такое напридумывают, что дива даешься. — А почему именно девственницами? — не выдержал я. — Мертвецам какая разница? «Эх, ничего ты не понимаешь!» — покровительственно заметила Кирия. Девственница вкуснее. Это каждый мертвец знает. Провинциал, чего уж там?» Волшебницы захохотали, вежливо улыбнулся и начальник охраны Содии, про которого все уже и забыли. Ну, а я только пожал плечами. «Вам виднее. А девственников они не хотели? Только девственниц?» «Я же говорю, провинциал!» — снова захихикала Кирия. «Ничего не понимает кулинарии». «Нет, мои дорогие, в этот раз и правда что-то странное происходит под городом. Во-первых, нашли семь трупов мужчин, объеденных неизвестной тварью, и объели точно не крысы. Следы видели по крови жертв. А потом началось. Эту тварь видели не один и не два человека. Говорили, самые смелые пытались ее убить, только ничего не вышло. Их тоже объели. Муж рассказывал, что местные уличные грабители теперь как огня боятся выходить на улицы после наступления ночи. Вроде как демон из преисподней послан сюда за грехи людей и теперь их наказывает. Собираются заняться поиском твари. В храм приходили, освещали клинки и наконечники. Всем известно, что демоны не любят освещенного оружия. Вот вам и легенды. Что-то и вправду там бродит. Как подумаю, мурашки по коже. — а ты не броди ночью. — хмыкнул я, пожелав удачи Вицли. он же Пуцли. Ночью только нехорошие люди бродят, козни всякие строят. Или из трактира пьяные возвращаются?» — кивает Соди. «И пить не надо!» — подхватываю я. «А тот тварь задницу откусит!» «А где гости?» — снова переводит разговор Кирия. «Куда подевались?» Ирен на лёд не бренчит, песни сочиняет. Гном тренируется, скачет на заднем дворе. Хочет Эда побить. Мальчишка с ним тоже скачет. Все пределы Судья Соди смотрит на начальника охраны, кивает ему, и тот с поклоном исчезает за дверью. Некоторые вещи не нужно знать даже ему. — Что с магом будем делать? — спрашивает хозяйка дома и вздыхает, глядя почему-то на меня. — Я не могу его убить. Вернее, не хочу. И семью его тоже. — Предлагаешь это сделать мне? Неприятно, удивляюсь я. Твоя мысль понятна, только почему обязательно убивать? — А вдруг расскажет. Кто-нибудь возьмет и привяжет нас к этому делу. А мы-то ведь совершенно ни при чем. Ведь ни при чем, Эд? Судьи требовательно смотрит мне в глаза, я взгляда не опускаю. Конечно, ни при чем. Даже странно, что ты это спросила. А что касается мага и его семьи, отправить на острова, пусть там живет и работает, с глаз долой. Да, это будет стоить денег, но... Да, оставлять его здесь нельзя, — кивает Кири. — Он, в конце концов, все равно проболтается. Не он, так его жена. По-хорошему, их всех надо. — Возьмешься? — пристально смотрю в лицо волшебницы. «Или ты предлагаешь и это сделать мне?» «Мужчины решают, что делать». «Она отводит взгляд и смотрит на Содию». «Мы слабые женщины, не должны заниматься таким делом». «Его жена и дети не знают, в чем дело». «Скучно, бесстрастно, поясняет Содия». «А он заслужил свою судьбу. Нужно было обратиться к кому надо и рассказать о том, что от него потребовали, а не идти на поводу у негодяев. Так что не нужно его жалеть. Понять можно, жалеть нет». С его помощью тебя хотели убить и почти убили. Если б не Ирен. Он даже сбежал, мерзавец. Если бы остался на месте, мог бы тебя вылечить. Если б не Ирен, ты бы точно умер. Пока добежали за лекарем магом, пока он пришел, пока полечил, ты бы уже разложился как кусок гнилого мяса. Я считаю, виновен. Виновен! Эхом откликнулась Кирия, и обе женщины посмотрели на меня. Но я пожал плечами. Адрес давайте! Мак умер быстро. Он даже не понял, что его убивают. Удар кинжалом в затылок и готово. Никаких сантиментов. Каждый заслуживает того, что заслуживает. За все нужно платить. Его жене заплатили кругленькую сумму, достаточную, чтобы прожить несколько лет. Она и в самом деле ничего не знала. И, кстати, не видела лица Содии. А вот ее муж видел. Молодая, симпатичная, даже красивая женщина. Она найдет себе мужа. Я в этом не сомневался. Двое маленьких детей тому не помеха. Таких и с детьми берут. Тем более, что магические способности у нее были. Лекарские, само собой. Слабенькие, но достаточные, чтобы заряжать снадобие. Откроет аптеку и будет торговать травами и снадобьями. Но не здесь, не в столице. Вернется, умрет. Так ей и сказали. Про мужа она как-то странно даже и не спросила. То ли сразу все поняла, то ли он ей был безразличен. Я не стал уточнять, так это или нет. Если б любила, точно бы не отстала, пока не выяснила его судьбу. А тут никакого интереса. Потом Содия сказала, что, скорее всего, это был брак по расчету, а никакие нелюбовные отношения. Впрочем, я все это и сам знаю. Возможно, что она даже обрадовалась, избавившись от старого постылившего мужа, приобретя свободу и хорошенькую сумму, достаточную, чтобы жить так, как она хочет. И это уже не моя проблема». Беспорядки, погромы, все закончилось с приходом в столицу армейских частей. Снова стало тихо и спокойно. Вот только не стало двух крупных кланов, которые в последние годы довольно-таки заметно влияли на политику императорского двора. Кстати сказать, простейшая иллюстрация того, что все смертны и что слава приходящая. Пройдет месяц, два, год, и никто уже не вспомнит тех, кто некогда считал себя почти что равным богам. Ну, а я сработал правильно. «Учитель мной бы гордился. Стравить два крупнейших клана – это надо было суметь. И я сумел. Как выяснилось в процессе, богатство и влияние – еще не показатели великого ума. Впрочем, так и было всегда и во всех мирах».